«Разочарование. Анри Ален Фурни. Большой Мольн. Разочарование. Спутник взросления. В детстве мы грезим о захватывающих приключениях, в юности мечтаем о новых горизонтах, но потом на нас наваливаются всевозможные обязательства, работа, ипотека, повседневная рутина. И мы неожиданно обнаруживаем, что мы неожиданно обнаруживаем, Что жизнь из волшебной сказки превратилась в серое и предсказуемое существование? И недоумеваем: куда же подевались наши мечты? Примечание. Смотрите обыденность. Конец примечания. Возможно, ответить на этот вопрос вам поможет знакомство с неисправимым романтиком большим Мольным. Одним ноябрьским воскресеньем На территории школы в городке Сент-Агат, где живет со своей семьей Франсуа, от лица которого ведется рассказ, появляется загадочный 17-летний юноша. Сначала Франсуа слышит, как он ходит на чердаке, сотрясая потолок уверенными шагами. Примечание. Перевод Ваксмахера. Конец примечания. В следующую минуту Мольн поражает воображение Франсуа, устраивая фейерверк во дворе школы. Над площадкой шипя, как кузнечные мехи, взвились два снопа красных и белых звёзд. Мать Франсуа, открыв дверь, на одно восхитительное мгновение увидела, как её сын и рослый новичок стоят, держась за руки, в сиянии этого фантастического света. В глазах Франсуа и других учеников Агюстен Моль лицо творения всего самого притягательного он бесстрашный искатель приключений чей взгляд всегда направлен на далёкий горизонт смелость августена это смелость молодости ещё не затронутой сомнениями цинизмом и страхом неудач примечание смотрите неудачник цинизм школьники метко окрестили его большим мольным не только потому что он высокого роста По ходу повествования прозвище обрастает новыми глубокими смыслами. Роман Большой моль вернёт вас в мир обострённых чувств, в котором всё таинственно, восхитительно и упоительно, не так, как в обыденной жизни. Здесь постоянным фоном звучит тихая музыка. Здесь дети, оставаясь за старших, надевают маскарадные костюмы и преображаются Здесь мгновение безмятежного покоя возвещает счастливое будущее. Трагедия Мольна заключается в том, что он, встретив своё счастье, не в состоянии его принять. Его гнетёт тоска по несбыточному. Ему нужно, чтобы мечта всегда оставалась мечтой. Но нам ничто не мешает поступать иначе. Пусть история Мольна напомню вам, что избавление от тоскливой серости будней в наших руках примечание смотрите интерес к жизни снижен обыденность целомудрие цинизм конец примечания